Глава девяносто четвёртая. В некоторые дни стакан и вправду бывает наполовину пуст. «У меня есть плохая новость и ещё плохие новости. Какую сообщить вам первой?» — говорит Зевьер вечером следующего дня, войдя в башню Джексона, где собрались мы все. Но, к сожалению, на его лице нет и тени улыбки. Оно совершенно серьёзно. «Это вообще вопрос?» Майсе закатывает глаза. Если дело обстоит скверно, так и скажи. Ну ладно. Он проводит рукой по лицу, готовясь сообщить нам дурные вести. Я ходил по школе и выясню, что сегодня вечером нет абсолютно никакого способа выбраться за пределы кампуса. Как это? выпрашивает Джексон. Нам необходимо выбраться из кампуса. Нам необходимо уже сегодня добыть сердечный камень. иначе не удастся выдворить хатцена из головы грейс до начала испытания. Я сказал как есть, отвечает Зивер. Поэтому я и назвал это плохой новостью. Должен же быть какой-то путь, говорит Флинт. Туннели. Я только что был там, сообщает Зивер. И они перекрыты. На каждом выходе стоит вооружённая охрана. Вооружённая? спрашиваю я, удивляясь тому, что здесь в Кэтмере Может быть какое-то оружие? Вооружённое чем? Магией, тихо отвечает Джексон. Больше им ничего не нужно. А как насчёт стен замка? спрашивает Мейси. Драконы и Грейс могут взлететь с какой-нибудь из башен? Там тоже охрана, и её много. Зивер садится на пол у стены. Мы попали. Не может быть, чтобы ничего нельзя было сделать. говорит Флинт. «Мы должны это сделать, так что давайте что-нибудь придумаем и исполним дело». «Именно этим мы и занимаемся, дракон. У тебя есть какие-то предложения или ты хочешь просто скулить?» — спрашивает Микай. «Что-то я не вижу никаких предложений от тебя самого, вампир. А я пытался просто высказать свою точку зрения». Микай фыркает. «Всё и так уже ясно. Так что смирись или заткнись». У нас нет времени на всякое дерьмо. Флинт подносит руку к уху и делает вид, что прислушивается. Может, ты повторишь, какой у тебя план, а? А ты не мог бы сообщить нам остальные плохие новости? спрашиваю я, надеясь прервать этот обмен колкостями и не допустить полномасштабной ссоры. О чём ты? недоумевает Иден, развалившаяся на диване. Зевьер сказал, что у него есть плохая новость. И ещё плохие новости. Все замолкают и смотрят на него. Так в чём состоят остальные плохие новости? Спрашиваю я ещё раз. Я слышал, что круг призвал самых свирепых воинов занять их места при проведении испытания. Но твой дядя Фин заявил, что если Сайрос принял вызов, то может сражаться и сам. Я издаю стон. Это не просто плохая новость, она ужасна. Чудовищно. Теперь нам конец. Зивер ухмыляется. Нет, это не та плохая новость, о которой я говорил. Судя по всему, королю страшно сражаться с Джексоном. И понятно почему. Так что он настоял на том, чтобы за него сражались другие. И твой дядя согласился. Но это должны быть ученики Катмера. Да, это паршивая новость. Я не хочу сражаться ни на жизнь, а на смерть. с другими подростками. Но теперь нам, по крайней мере, не придётся противостоять родителям Джексона или матери Флинта, которая явно нереально крута. Так до кого же он выбрал? спрашивает Джексон, и вид у него такой же угрюмый, как и моё настроение. Первым согласился Коул. И он жаждит крови. У меня обрывается сердце. Почему Коул? Я никогда не пыталась напасть на этого козла. во всяком случае намеренно. Однако он охотится на меня с самого начала. Я ещё никогда никому не желала зла, кроме Ли, когда она пыталась меня убить. Но сейчас мне правда жаль, что я не дала Джексону остановить Коула, когда у него была такая возможность. Джексон качает головой, и я на девяносто девять процентов уверена, что он думает о том же, о чем и я. «Кого ещё он выбрал?» Марка и Куина в качестве подручных волков. И... стало быть, у него три волка, — говорит Микай. Почему он отобрал их в свою команду? Зевьер смотрит на него так, будто ему нет дела до того, что говорит Микай. «Разве ты знаешь кого-то из учащихся в нашей школе вампиров, которые считали бы, что можно вступить в команду, единственная цель которой — позволить королю отвезти Грейс в его темницу, чтобы разлучить Джексона Вегу с его парой. Да, таких нет, соглашается Микай. А как насчёт ведьм и ведьмаков? спрашивает Мейси, нервно теребя край своего свитера. Насколько мне известно, согласились Симона и Кэм. Никто не знает, кто именно станет последним игроком. Кто-то из драконов или кто-то из ведьм. Вот и я так и знала. Мейси выбрасывает вперёд руку, из ближайшего книжного шкафа падает целая стопка книг. Вот предатель. Когда я покончу с ним, у него появятся вши, угри и бубонная чума. Какой же он урод. Я знала, что он взбесился, когда я его бросила, но это уже не лезет ни в какие ворота. Дракона ничем не лучше ведьм, замечает Зевьер. К ним точно согласились присоединиться Хаокин и Дельфина. Дельфина? переспрашивает Флинт. Похоже, от этого известия ему стало не по себе. Не зная, кто такая эта Дельфина, но если Флинт так реагирует на её имя, то я определённо не хочу с ней знакомиться. Чем дальше в лес, тем больше дров, ворчит Иден. Не могли бы мы вернуться к более неотложному делу? Как нам выбраться из Кэтмера, если все выходы под запретом? Должен же быть какой-то выход. Говорю я: наверняка мы что-то упускаем. Не знаю, что это может быть, отвечает Девьер. Тогда какой вообще смысл устраивать школу в волшебном замке? жалуюсь я, всплеснув руками. В самом замке нет особого волшебства, пытается успокоить меня Джексон. Всё дело лишь в тех, кто. Вообще-то это не совсем так, говорит Мейси, резко выпрямившись. Кажется, Я знаю, что делать.